Глава 23 На следующее утро, проснувшись, я, Апрель, Крот и Рыжий, сидели за столом и обсуждали наши дальнейшие планы. Голова ни у кого не болела, и чувствовали себя все просто великолепно. Да из чего там болеть-то? Все сошлись во мнении, что нам нужен завод по переработке этой породы и блюра. Конечно, мы вчера увидели только малую часть. Смазку и топливо, которое также изобрел профессор, мы еще не испытывали. Но и вчерашней стрельбы по пластине и результатов нам хватило выше крыши. В случае с вышкой, само место, где блюр выходит из-под земли, было известно. Осталось только качать и перерабатывать. Но где? Как? Кто это будет делать? Для этого и нужен завод. Решили так. Сюда нам необходима куча оборудования и людей. Вот и посмотрим, сможем ли мы тут чего-нибудь полезного для этого найти в облаке этом. Если нет, то все придется везти от нас. Если ничего не найдем, значит завтра поедем домой за всем необходимым. Список только надо будет составить. «Я представляю, сколько нам сюда всего надо», — улыбнувшись, сказал Апрель. «На Камазах наших привезем. Тебе, Апрель, надо выбрать место под жилой поселок для наших людей. Арканиты и Блюр мы никому не отдадим. Это наше». «Соответственно, думай, сколько надо людей для охраны». «Как мы уже знаем, старый город опасности из себя не представляет». Из соседнего бетонного ящера из-за силового поля не выходит. Это мы тоже знаем. «Может, переработку арканита в старом городе так и организуем?» — спросил Крот. «А будем тут качать и туда возить. Ведь народ тут в оазисе будет постоянно пребывать. Нечего им видеть, чем мы тут занимаемся». А в старом городе закрытую территорию сделаем. Охрану выставим и все. Согласен, кивнул я. Надо только с Сергеем Викторовичем это обсудить. Знаешь что, крот, я немного задумался. Бери-ка ты его сейчас. Прыгайте в Навару и езжайте туда. Ищите место и пусть он думает, что нам из оборудования надо. Список пусть составляет. А мы на американцы на разведку дальше поедем. «Немало одной машины-то для разведки?» — с некоторым недоверием спросил Рыжий. «Нормально, у нас теперь Саныч есть. Он сверху посмотрит, что там и как». «Точно!» — кивнул Рыжий. «Все забываю, что он сверху может посмотреть теперь на крыле этом». «И еще мужики!» — обвел я их взглядом. «Все, что касается Арканита и Блюра, засекречиваю». «Апрель, поговори с профессором!» Все эти технологии переработки под замок. К нему круглосуточную охрану. Вместо добычи блюра, породы, на сам завод, лабораторию – то же самое. Чтобы мышь не проскочила. Это арканитовое железо будет пользоваться бешеным спросом. Ведь из него что хочешь слепить можно будет. А торговать мы им точно будем. Я не знаю, сколько и чего мы сможем производить, Но все под охрану. И самое главное, надо быть готовым к тому, что город захочет у нас отжать добычу всего этого. Надо быть готовыми ко всему. — Вот тут я с тобой согласен, Сань, — кивнул крот. — Правда, со своими как-то ссориться, и тем более воевать не хочется. — Надеюсь, до этого не дойдет, — почесал щеку апрель. — Не надо пока о плохом улыбнулся я. С городом решим и постараемся что-нибудь придумать, договоримся. Тут тогда нужен человек типа нашего Димы там, сказал Апрель, чтобы он тут всю охрану организовал. Я буду людей искать в пустыне, поднял обе руки вверх Крот. Я перевозками заниматься, засмеялся Апрель. Мы все разом посмотрели на Рыжего. А чё я-то, немного обалдевши, посмотрел он на нас. — Не, мужики, я не согласен тут безопасником быть, не мое это. — А кого тогда? — спросил я. Все задумались. — Один не потянет через минуту, — сказал Апрель. — Слишком много всего надо будет делать и контролировать. — Вася! — хором сказали мы и засмеялись. — Эти хоть и шебутные, но парни ответственные, — сказал Апрель. «Друг за друга горой, своих не подставят никогда. Вот пусть они и организовывают тут охрану, да и пацаны их уважают». «Согласен», — кивнул я, — «и я поддерживаю». По очереди сказали Крот Рыжий. «Большой и маленький», — стал их вызывать по рации «Апрель». «Тут мы», — показалась голова маленького из пещеры. «Идите сюда оба», — махнул ему рукой, — «дело есть к вам». «В общем, так», — Васьки вы наши. Начал апрель, когда они оба подошли и сели к нам за стол. — Вы оба знаете, для чего мы сюда приехали и что мы тут искали? — Ну, — кивнул маленький, — с городом у нас договоренность была такая. Все полезные ископаемые, которые мы найдем тут, город забирает себе, и мы на них не претендуем. — Только мы не ожидали, — продолжил апрель, — что найдем тут этот арканит и блюр. И профессора мы нашли, и он с нами решил остаться. Эксперименты он все провел и с их помощью синтезировал этот материал, топливо, смазку и так далее. Все это мы городу отдавать не хотим. Хотим себя оставить, добывать, перерабатывать и продавать. — Еще бы! — ухмыльнулся маленький. — Такое золотое дно я бы тоже не отдал. — От нас-то что надо? «Вам двоим мы хотим предложить возглавить службу безопасности». «Следующие десять минут мы им говорили, чего от них хотим и что им надо будет сделать». «Потом минут пять они думали, отойдя в сторонку». «Мы согласны», — сказал Большой, когда они подошли к нам. «Только мы пацанов сами набираем». «Само собой», — кивнул я. «Ваши люди и ваше обеспечение безопасности». — С вас и спрос будет, — хитро прищурился Апрель. — Само собой, — серьезно ответил маленький. — Ну, тогда все, мужики. Поздравляю вас с назначением. Я протянул вам руку для рукопожатия. Пока думайте, как, что, чего и сколько вам надо. Крот с профессорами сейчас в облако в старый город поедут, место под завод искать. И, думаю, ученые скажут, сколько рабочих на завод и на вышку понадобится. Дальше уже вы. «Можете с ними съездить. Место для будущего поселка для рабочих поискать. Как и что, тоже с вас. Все с нуля надо делать. Смотрите, чтобы материал с завода не выносили», — засмеялся рыжий. «Не вынесут», — потер один свой кулак, а другой большой. «Пошли, большой», — тнул его в бок локтем маленький. «Думать будем, где пытошную поставим для предателей, воров и тунеядцев!» Они оба развернулись и пошли в сторону пещеры. «Да уж», — проводил я их взглядом, — «эти действительно тут охрану организуют!» «О, Саныч!» — крикнул я ему, увидев его, поднимающегося снизу с Витьком и тащившего на себе какую-то большую сумку. «Можно тебя на пять сек?» «Иду», — ответил он. «Полетать не хочешь?» Спросил я у него, когда он, передав свой груз Витьку, подошел к нам и присел за стол рядом. Хочу. Когда и где? Мы сейчас на разведку на американца собираемся. Проверить, куда ведет дальше эта заасфальтированная дорога из облака. Твоя задача будет взлететь, и пока мы ехать будем, посмотреть вокруг, что и как. Не вопрос. Через сколько выдвигаемся? Час-полтора, думаю. — Хорошо. Пошел собираться, — ответил он, вставая за стола. — Едем на грузовике? Туда все грузить? — Да. — Сергей Викторович, — крикнул ему апрель, — можно вас? Профессор в это время подбежал с очередной банкой какой-то жидкости к генератору и наливал ее в него. Не значит, топливо свое заливает снова. — Но должен признать, что его горючка была на порядок лучше, чем наше топливо. «Да, — Да-да, конечно, — ответил он. — Минуточку, пожалуйста. — Вот сейчас мы сразу все и решим, — сказал нам Апрель, пока Сергей Викторович возился возле генератора. — Я в вашем распоряжении, молодые люди, — сказал подошедший к нам профессор. — Мы хотим предложить вам следующее, — начал Апрель. — Как вы говорили, нам необходим завод по переработке арканита и вышка для добычи блюра. Сам завод мы хотим запустить на территории старого города. Там вроде место есть для этого. Чтобы тут он меньше глаза мозолил. Вышку для добычи блюра поставим тут, в оазисе, и будем машинами перевозить его на завод. Охрану и безопасность там я вам обеспечу. Всем необходимым тоже. Ваша задача — делать этот металл, топливо, масло, смазку. Топливо и смазку, правда, сначала надо испытать на машинах. Но думаю, что эти жидкости на порядок лучше тех, которые делают из обычной нефти. Как вы на это смотрите? Я согласен, тут же ответил он. Что нужно от меня? Вы сейчас едете с кротом на Наваре в старый город. Ищите место под заводик. Думаю, вам подойдет то место, где мы видели пару стоящих грузовиков и ленту. Да, помню, кивнул профессор. Но там, скорее всего, все очень старое. Вот и посмотрите, что там и как. Составляйте список необходимого и отдельно список для вышки. Мы сейчас скатаемся дальше на разведку. Завтра поедем в наш Таус. Загрузимся по вашему списку и как будем готовы вернемся назад. Вам, кстати, завтра я предлагаю съездить с нами. Посмотрите на наш городишко. «Спасибо за приглашение. Я подумаю по поводу поездки. Я хочу еще кое-какие эксперименты провести. В ваш город я успею еще съездить. Рейсы туда, думаю, у нас постоянные будут». «Льва Олеговича сейчас тоже с собой берем?» «Конечно», — ответил ему Апрель. «Вместе будем думать, что вам надо. Мы вам там и лабораторию можем организовать тоже. А что, кстати, в карьере-то добывали?» — Глину и песок, — ответил профессор. — Глина нам точно пригодится, а песка вокруг тонны. — Сергей Викторович, — обратился уже я к нему, — а этот ваш арканит мы как добывать будем? Смотрю, он задумался, крепко задумался. Наконец, разродившись, ответил. — Честно, я не знаю, — пожал он плечами, — но предполагаю следующее. «Немного отступлю от темы. Мне ваши бойцы рассказали про облако около вашего города и как там все появляется раз в сутки. Мои мысли по Арканиту такие. Во время моих экспериментов в пещере мои сейсмологические датчики совсем немного реагировали на эту породу, как будто под нами землетрясение баллов пять. Я вынес их из пещеры, колебания тут же пропали». поднес их снова к породе, показатели опять пришли в движение. — Вчера в карьере, когда я нашел арканитовую породу, вы собирали всю аппаратуру и датчики, которые я там расставил? — Да, — кивнул я, — сам собирать ходил. Вы с мешком этим занимались? — Ну да, — улыбнулся профессор, — я чуть с ума не сошел от структуры породы. Так вот, один из датчиков мы забыли в карьере. Сами датчики у меня новые и очень хорошие. По размерам с мобильный телефон, в котором располагается несколько гироскопов. Каждый отвечает за положение в пространстве. Несколько за вертикальное, несколько за горизонтальное. Все изменения амплитуды колебаний записываются во времени в память датчика. И он способен улавливать не только сейсмические колебания, но и звуковые, а также магнитные. Все пишется в память датчика, затем обрабатывается. Работает автономно. Находится в зущем режиме. Любой всплеск выпал из кармана, начал трясти землю, громкий звук выводит из ждущего режима и начинается запись. Батареи хватает на 72 часа непрерывной записи. Таким образом, оставив несколько таких датчиков в карьере, мы сможем понять частоту появления арканитовой породы — где она расположена и сколько ее. Но, судя по той кучке, получается килограмм 50-100 уже готового пластилина. Пока по некоторым параметрам немного непонятно. Надо расшифровывать данные с датчика. Когда поймем, какие волны испускает арканит и на какой частоте, можно будет настроить датчики, чтобы они улавливали только эти колебания. Тогда будет проще отслеживать появление. Но нужен тот датчик, что забыли. — А с блюром что? — с интересом спросил я. — Если из него напрямую гнать, сколько топлива будет? — Один литр блюра — 0,75 литров топлива. Остальное — отходы. — С ценой надо что-то решить, — сказал Апрель. — Почем литр продавать будем? — До продажи еще далеко, — ответил я. — Решим потом. Надо еще понять, сколько там под землей блюра этого. Да и на арканит надо думать, какую стоимость устанавливать. И сколько времени у него до затвердевания, если ток через него не пропускать. И как мы его продавать будем? Блюра много, улыбнулся профессор. На всех хватит. С пластилином надо экспериментировать. Прямо сейчас я не готов ответить, сколько времени он сам застывать будет. Спасибо, Сергей Викторович, за информацию Тогда занимайтесь датчиками Заводом Вернее, местом для него Лабораторией, что там вам надо Сколько людей и все такое Для завода и вышки я уже прикинул Сколько нам людей надо На вышку надо три смены по 10-15 человек На завод 50 Хорошо, кивнул я Люди будут Тогда я пошел собираться Он поднялся из-за стола и быстрым шагом пошел к обходу в пещеру. — Рыжий, что с твоей наварой? Починить тут сможем? — спросил я у него. «Нет — Нет, — отрицательно покачал он головой, — исключено. Нужны запчасти и кое-какое оборудование. У нас тут ничего нет. Задний мост в сторону ушел, и потом, когда американцам тащили, сваливая от ящеров с рогачами, повредили заднюю подвеску. — Ладно, — ответил я, — главное, живы все. — Как лама? Очухался? — Очухался, — улыбнулся рыжий. — Вон он, кстати, — кивнул он мне за спину. Обернувшись, я увидел, как лама на сделанных для него костылях выходит из пещеры. Вид, конечно, у него веселенький. Башка забинтована, правая нога тоже, кисть левой руки также в повязке. «Привет, тут он хамон!» — крикнул я ему. «Как самочувствие?» «Привет!» — радостно ответил Лама, ковыляя на костылях. «Нормально все, нога только болит». «Ничего, через пару недель как новенький будешь бегать. Ты вчера хорошо в кабинке своей покувыркался». «Да уж!» — вздохнул он. «Ощущение непередаваемое. Рогач хорошо меня запулил. Что там с тачкой-то, рыжий? Сильно наваре на досталось?» сильно. Ничего, починим, братан, будем также ездить и ящеров мочить. Ну и хорошо, ответил он, снова ковыляя на костылях в сторону туалета. Ладно, повернулся я к парням. Дальше. У нас остались один американец и одна навара. Один грузовик мы потеряли безвозвратно. Навару рыжего надо ремонтировать. Значит, предлагаю следующее: Обсудив еще пару деталей, мы стали собираться для нашей поездки. Саныч со своими парнями уже погрузил в американца свои крыло и двигатель. Селя крутился около грузовика, проверяя его перед поездкой. «Вольт, как тут у тебя дела?» — спросил я, войдя в пещеру и увидав его сидящего и копающегося в куче электроники. «Есть мертвое, есть живое», — вздохнул он, пытаясь разобраться. — Но что-то запустить смогу, связь будет. — Сколько времени тебе надо? — Ох, не знаю, — покачал он головой. — Несколько дней точно. Как бы нам в город все это везти не пришлось, и там спецов искать. Я, конечно, смогу кое-что сам починить, но тут специалист хороший нужен. — Ладно, — вздохнул я, — разбирайся. — Надо будет отвезти все к нам? — Отвезем. — Нужен хакер? — Найдем. Если нужна помощь, то сразу обращайся. Поможем, чем сможем. — Ага, — кивнул он мне, не поднимая головы. Следующие, кто мне попался, это наши молодые каратисты-ученые. Шурик и Тимофей. — Привет, ниндзя, — поздоровался я с ними. Оба сидели за столом и что-то увлеченно записывали в свои блокноты. — Здрасте, — ответили они мне. — Вы мне скажите, нашли какие ископаемые тут? Кстати, вам для информации. Сергей Викторович нам сказал, что в карьере добывали глину и песок. Еще как нашли, улыбнувшись, первым ответил Шурик. Железную и медную руду. Щебень. Его и для асфальта можно использовать. Смешивая только с мазутами и смолами для получения асфальта. Да там вообще область его применения огромна. Фундамент, площадки какие, дороги те же. Там залежи его огромные. — Графит тоже нашли, — подхватил довольный Тимофей. — Его можно для обогащения железа использовать. Крепче сталь будет. Только техники много надо будет для добычи всего этого. — Ну, это уже город, пусть думает, — улыбнулся я. — Где эту технику брать? — То, что нашли, — молодцы. Не зря вас сюда отправили. — А когда мы назад поедем? — спросил Тимофей. — Скорее всего, завтра. Надо кое-какие дела закончить. — Это, конечно, не наше дело, — сказал Шурик. — Но вы бы засекретили все по поводу Арканита и Блюра, иначе конкурентов валом на такой материал появится. — Спасибо, — кивнул. — Я уже думаем над этим. Через час, проверив еще раз машины, оружие и амуницию, мы поехали в сторону облака. «Тормозите вот тут», — сказал нам Саныч, когда мы приехали в облако на эту разноцветную дорогу и остановились перед Т-образным перекрестком. «Я отсюда взлетать буду». По караульте пятнадцать минут», — и он стал быстро собирать аппарат. Расстегнув молнию на чехле снаряжения, достал четыре хитро изогнутые трубки, переплетенные желтой леской. «Мужики, помогите мотор вытащить», — обратился он к нам. Мы стояли и с интересом наблюдали за его манипуляциями. Достали из машины самый большой рюкзак чехол, поставили на землю. Саныч расстегнул на нем молнию, показался мотор с рамой и креслом. Так, кто умеет гайки крутить? Помогайте, я пока ограждение ставлю, а ты винт прикручивай. Протянул он ключ стоящему рядом маленькому Васе. Болты в сумочке в боковом кармашке. а центральная шайба в среднем. Через десять минут мотор был собран и запущен. Оставив группу интересующихся бойцов следить и придерживать работающий мотор, он отошел в сторонку и начал раскладывать крыло. Быстро разложив и расправив стропы, вернулся к группе облепивших установку и баловавшихся газом ребят. Парни весело ржали над смельчаками, лезущими под струю воздуха от винта. На ногах стоять там было трудновато, и кто-то падал или отбегал, когда на установке прибавляли обороты. Саму установку тоже удавалось трудом удерживать. Вот это силища! Слышались возгласы. Такая малютка, а сдувает на раз. Подойдя к установке и присев, Саныч надел на плечо ремень, встав на колено и наклонив установку так, чтобы она легла на спину, поднялся и зашагал к разложенному крылу. Заглушив двигатель и поставив на землю, начал подсоединять крылок к карабинам. Через пару минут все было готово, и, надев на плечи ремни, он застегнул пряжки на ногах и груди. — Народ! Подайте, пожалуйста, шлем и рацию! «Все, готов, могу взлетать!» — крикнул он нам, закончив экипироваться и заведя двигатель. Зажужжал мотор, и, рванув вперед, Саныч поднял крыло над головой. Затем он добавил оборотов двигателю, и через пять-семь шагов его ноги уже не доставали до земли. Параплан довольно резко с небольшим креном полез в высоту, развернувшись прямо над группой бойцов. «Все, я взлетел!» — доложился он по рации Все хорошо, лечу дальше. Покурите пока, у меня скорость небольшая. Может, нам тут забор какой поставить? Предложил Апрель, кивая направо на бетонный город-бук. из него не выходят, это мы уже знаем. А ездить нам тут частенько придется. Нечего их лишний раз нервировать. От въезда до сюда два километра. — Привезем профнастил от нас и соорудим забор. Высотой метров пять надо делать. — Хорошая идея, — ответил я и посмотрел вдоль дороги, по которой мы только что ехали. — Обойдется, правда, это все в круглую сумму. Тут столбов одних надо сколько. — Оно того стоит, Сань, — продолжил Апрель. — Фонари повесим, будет освещено все. Да и в карьер свет по-любому нужен. — Народу тут много будет кататься, — подхватил маленький. — Вы про гонки забыли, которые ты, сам в карьеру организовать хочешь? — Вот и прикинь, сколько сюда народу попрет на тачках. Так что забор надо ставить. — Да, — вздохнул я. — Про гонки я как-то не подумал. — Вот ты тогда и считай, Апрель, сколько нам столбов и листов нужно для забора. — А чего тут считать? ответил он и достал из разгрузки небольшой блокнот и ручку. Расстояние от на эту дорогу и досюда 2 километра. Плюс метров по 100 надо хотя бы в сторону завернуть. Получается 2200 метров. Ну, еще сотку про запас. Столбы надо ставить каждые 2,5 метра для устойчивости. Высоту сделаем 5 метров. Лис железа 2,5 метра. того он начал считать, — Нам надо девятьсот двадцать листов и тысяча сто пятьдесят столбов. — Да денег надо, — точно заметил Большой. — Вы про гонки не забывайте, — снова напомнил Маленький. — Тут такой тотализатор можно замутить. Мама, не горюй. — Да и на Арканите и топливе мы в любом случае будем неплохо зарабатывать, — дополнил я. — Надо только заводик наш огородить как-то. — Апрель. — Думай по поводу охраны, чтобы ни одна мышь не проскочила. — Да понятно. Охотников много будет за нашими секретами. К профессору тоже охрану приставлю. Единственное, что в данный момент меня беспокоило, это то, как отнесется к нашей задумке по поводу завода город, мэр и компания. Ведь доход от топлива и металла будет очень хороший. Но ничего... У каждого человека своя цена. Отдавать такую золотую жилу кому-то еще я точно не собирался. О плохом думать не хотелось, но защищать свои интересы я был готов. С другой стороны, ученые нашли в оазисе кучу полезных ископаемых. Все месторождения мы отдаем руководству города, не требуя ничего взамен. Я помню, как Шурик с Тимофеем говорили, что в наших оазисах, которые вокруг города, Есть такие же месторождения. Но некоторые из них, например, с медью гораздо меньше. А тут они нашли огромные запасы. Проводов-то сюда надо будет километры и километры. И самое главное, не загадить производствами этот великолепный оазис. Соответственно, надо будет все производства выносить за его пределы. Тут только добывать и как можно аккуратней, чтобы не нанести непоправимый ущерб здешней природе. Зверей в пустыне выбить, а еще лучше Как-то отогнать, забор там поставить В общем, подумать надо Надо будет обсудить все эти вопросы Поподробнее с ребятами Единственное, что я в данный момент Понимал, это то, что Нам самим людей надо очень много Одной охраны только Еще несколько десятков человек И работников на завод А им оружие, машины, средства связи Место жительства Офигеть сколько Апреля надо срочно озадачивать между междугородними перевозками. А Виктору нашему дать несколько образцов топлива и металла. Пусть рекламирует товар. Да и коржу. Точно, он же за тачками приедет. Ему тоже образцы дать. Пусть к себе в город везет, там рекламирует. Надо только понять, какой объем мы сможем производить. Мужики, а как выглядит облако это ваше? — услышали мы вопрос от летающего где-то Саноча. В смысле? — переспросил Апрель по рации. — Ты внутри облака сейчас вроде как. И когда мы заезжали в него сюда, ты видел легкую дымку. — Да это все понятно, — ответил Саныч, — не дурак. Просто я из облака, где вы сейчас находитесь, уже вылетел. И передо мной еще одно, точно такое же. Я прямо офигел после этих его слов. Мы растеряно посмотрели друг на друга. Еще одно облако рядом с другим? Саныч, уже я взялся за рацию, а ты ничего не напутал? Может, ты в нашем облаке кружил, вылетел из него и снова его увидел? Саня, услышали мы его смех, ты меня за дурачка-то не считай. Уж чего-чего, в небе я ориентироваться умею. Это еще одно облако. «Где оно?» — уже по-деловому спросил я. «Куда ты там улетел?» «Так я и летел вдоль этой асфальтированной дороги, только старался подальше от силового поля держаться». «А поле-то ты там откуда увидел?» — полностью обалдел я. «А я собой гаек набрал. У вас там американцы были, я их еще из баллончика покрасил. Вот примерно подлетел к месту, где, по моим прикидкам, поле должно идти». и несколько кинул, так его и нащупал. «Вот же Шерлок Холмс-то!» — воскликнул маленький. «И?» — поторопил я его. «Ну, я примерно метрах ста от земли, поле так и идет стеной. Гайки зависли передо мной в воздухе. Ну, дальше вылетел из этого облака и полетел дальше. Километра через три, наверное, еще одно. Оно вон, прямо передо мной». «Быстро в машину все!» — скомандовал Апрель. «Короче, я лечу в него, мужики. Сейчас только заберусь повыше». «Подожди, Саныч!» — попробовал я его остановить. «Да ладно, где наша не пропадала?» — ответил нам наш воздухоплаватель. «Ох, не влетел бы он там куда!» — покачал головой риф, слушая рацию. «Пока мы разговаривали...» Селя разогнал грузовик по достаточно хорошей асфальтированной дороге. И мы на одном дыхании пролетели этот бетонный городок. Вылетев из облака, не снижая скорости, помчали дальше по уходящей в саванну дороге. «Саныч, прием!» — забеспокоился Апрель. «Ты чё там притих-то?» «Ща, парни, дайте самому разобраться. Тут облака низко, не видно толком ничего». «Надо было ему с собой хоть и там отдать», — поздно сообразил маленький. «Мужики!» — внезапно заорал в рацию Саныч. «Что случилось?» — почти хоров спросили мы. В ответ мы услышали его смех, и смеялся он так заразительно, что мы сами невольно улыбнулись. «Весело ему там», — пробурчал Большой. «Мы тут почти на измене сидим. Селя сейчас на взлет пойдет, на американца, а он ржет там». «Сель!» — посмотрел лобовое стекло «Апрель». «Ты бы действительно скорость-то снизил, а то, это, кувыркаться больно будет». «Сам же сказал быстрее!» — крикнул он в ответ. «Ладно, ладно». И грузовик стал замедляться. «Пацаны!» — снова услышали мы Саныча. «Тут река, мать вашу, настоящая охрененно здоровая река подо мной!» Тут я вообще отказался чего-либо понимать. «Как река? Откуда?» — И я вижу небольшое кладбище или стоянку катеров каких-то. Сейчас опущусь пониже. — Какие катера? тут же встрепенулся Риф. — Да подожди ты, Риф, дай мне посмотреть то все сначала. Все затаили дыхание в ожидании ответа от Саныча. — Охренеть! Речка, катера, еще одно облако. Это планета или что это, где мы находимся? Не перестает меня удивлять. «Облако небольшое, мужики!» — снова раздался голос Саныча. «А вот река большая, она дальше идет!» «Катера какие, Саныч?» — не выдержав, снова спросил Риф. «Да я-то откуда знаю?» «Их тут около двух десятков, может, больше. Небольшие такие кораблики. Какие-то в воде вон полностью затопленные, какие-то полузатопленные. Езжайте сюда и смотрите сами!» — Саныч, — взялся за рацию Апрель, — давай-ка ты вылетай из этого облака и садись где-нибудь на дороге перед нами. Мы тебя подхватим сейчас. — Понял. Иду на посадку. Через несколько минут мы подобрали приземлившегося Саныча. Помогли ему собрать и погрузить в грузовик все его причиндалы. Риф буквально носил на него, выспрашивая про катера. Тот все отнекивался и отвечал, что он не знает, что это за корыто. — Дорога эта прямо до берега идет, — начал уже заводиться наш воздухоплаватель, — отвечая Рифу. — Прямо вот сейчас поедем и упремся в эти твои лодки. — Риф, правда, — улыбнулся Апрель, — чего ты на него носил-то? — Есть катера? — Хорошо. Сейчас подъедем, посмотрим, что к чему. — Облако вон прямо перед нами. Апрель еще развернулся и показал на него рукой. — Всем быть наготове! — — Оружие к бою. Если там вода, то зверюшки там непонятно, какие могут быть. Так что особо не щелкайте. — Ладно, Саныч, — пробурчал Риф, — извини. Просто тут пустыня вокруг, а я моряк до мозга костей. Как про катера с рекой услышал, чуть с ума не сошел. — Да ладно, дружище, — хохотнул Саныч, — не парься. Сейчас заедем, сам все посмотришь. А в части зверюшек апрель прав. Я у берега видел каких-то животных или еще кого-то. Да и в воде шевеление какое-то. Так что повнимательней. Наконец тронулись. С виду облака было абсолютно такое же, как и все те, которые мы до этого видели. Но внутри вся природа была другой. Как в России и в Подмосковье в середине лета. Те же деревья, трава, кустики. Вон река. — сразу сказал нам риф, показывая рукой вперед. — И катираете. Охренеть! — выдохнули мы разом. Перед нами действительно открывался великолепный вид на реку. Достаточно широкую, кстати. На другой стороне те же деревья. Птички какие-то летают. Прям не хватает отдыхающих и обязательного атрибута в виде стоящих на берегу машин. — Саныч, — обратился я к нему, — ты вроде как вокруг облака пролетел. Оно откуда идет? — Из откуда ответил он. — Она из облака только с одной стороны выходит. — Как это? — переспросил Риф. — А вот так, как родник из-под земли бьет, и из него ручеек получается. Так же и река эта. — А вон и катера твои, Риф, — снова показал он рукой. — И зверешки вон лежат какие-то, на песочке греются. — — Селя, потихоньку подъезжай. Тут же сказал ему апрель. Подъехав ближе, мы действительно увидели некоторое количество катеров. Часть из них была в воде частично, часть полностью, одна рубка торчала. И большие, и маленькие, я в них особо не разбираюсь. Но один знакомый увидел, я на таком парике катался. Он на подводных крыльях, метеор или ракета называется. Помню только, что плывет он очень быстро. И возле них на песке лежало около десятка животных. Я таких и не видел никогда. Размером и формой напоминали наших земных моржей. Только форма другая, толком не видно. Здоровенные такие. Лежат, греются или отдыхают. Но так называемый пляж купировали полностью. С обеих сторон этого пляжа деревья. Так что подойти можно только тут. Почуяв нас, зверюшки, все, как по команде, перевели свой взгляд на нас, но с места не сдвинулись. Видимо, они, так же, как и животные в Азии, чувствуют себя тут хозяевами. — Селя, стой! — потихоньку дронул я его за плечо. — Что-то мне не очень нравится, как эти местные водоплавающие на нас смотрят. Мы остановились в метрах двухстах от моржей. Те также лежали и смотрели на нас. Но от их безмятежности не осталось и следа. В воздухе отчетливо витало какое-то напряжение. Что-то было не так, только я не мог понять, что. «В воде тоже кто-то есть», — посмотрев в бинокль, сказал Апрель. «Леший, смотри в оба глаза», — сказал он находящемуся за верхним кордом Лешему. «Там кто-то плавает около берега, только кто не видно». А, -а, а раздалось сверху. «Ну и что делать будем?» — спросил казак, держа свой печенье в руках. «Может, пальнуть по ним?» — предложил Митяй. «Они в воду и убегут, а мы катера посмотрим». «Не вижу пока смысла в пальбе», — сказал я. «Успеете еще. Для начала нам надо понять, нужны нам катера эти вообще или нет. Смысл начинать воевать с этими зверюшками». — Саныч, насколько далеко река идет? — Да я толком и не смотрел. Так, вылетел из облака, смотрю, она дальше пошла. Ну, я назад и вернулся. — Вот, — поднял я вверх указательный палец. — Сначала нам, вернее Санычу. Надо подальше пролететь и посмотреть, есть там река эта или нет вообще. — Точно, — выдохнули все разом. Так что, мужики, грузимся и уезжаем отсюда. А то вон те отдыхающие, — я кивнул в сторону зверюшек, — смотрят на нас и глаз не сводят. Мы прогрузились в Американцы и потихоньку сдав назад, отъехали от этого пляжа. Затем Селя развернулся и выехал из облака. — Значит, предлагаю следующее, — сказал я ребятам. — Сейчас мы возвращаемся в пещеру. Дожидаемся крота с учеными. Составляем список того, что нам сюда надо, и завтра едем домой. Бойцы одобрительно загудели. — Тебе, Саныч, — продолжил я, — я предлагаю остаться и завтра же, взяв крота, поехать на разведку. Объедете облако с другой стороны. Взлетишь, посмотришь, насколько далеко река идет. Оптику возьми с собой. С высоты тебе хорошо будет видно. Может, чего интересное увидишь. К нам позже съездишь как-нибудь. Думаю, что в скором времени рейсы между Азисом и нашим городом будут регулярными. Как ты смотришь на это? Согласен, тут же кивнул он. Парни мои тоже пусть тут будут. Помогут мне, если что. У нас с собой фотики есть, взял слово Риф. Пощелкай катера сверху. Зачем? Спросил Митяй. Если решим катер вытащить и починить, чтобы плавать на нем. Он пофотографирует их. Я посмотрю и решу, какой тащить будем. Сейчас-то мы толком не посмотрели. Тоже верно, кивнул Митяй. А тащить-то чем? Грузовиком этим чем еще? Утащим? Утащим, улыбнулся Риф. Я вроде как успел сторожевик там рассмотреть. Проекта «Соболь». Он на берегу был, корма только в воде. Он небольшой, длина 28 метров, ширина 4,40, два камазовских движка, 40 узлов по воде. Как нечего делать? — Сорок узлов — это сколько? — с интересом спросил Кедр. — Узел 1,8 километров в час. Соответственно, 72 километра в час на нем можно по воде жарить. Это очень и очень неплохая скорость. только боюсь, что его всего перебирать придется. — Ну, если что интересное найдем, то переберем, — успокоил я его. — Я там, кстати, еще метеор вроде как увидел на подводных крыльях. — Это да, — почесал макушку риф. — Там справа проводкой одной возни, мама, не горюй. — Но, думаю, ради такого дела можно будет попыхтеть. Метеор я тоже заметил, он затоплен, но ближе всех к берегу. Для того и нужны фотки, чтобы посмотреть, что там и как. Саныч, пониже спустись и пофотографируй. Наш парапланерист только головой кивнул. Мы потихоньку ехали по дороге в сторону оазиса, а парни продолжали задавать вопросы Рифу. Практически все тут сухопутные товарищи. Вокруг нас пустыня, а тут раз, река, катера. Вот и спрашивали все у Рифа. — А я бы с катера порыбачил с удовольствием, — мечтательно произнес Митяй. — Выпала на середину реки, и сиди с пивасиком и удочкой. — охотнул Леший, — если тебя самого не сожрет кто-нибудь. — Да ладно, — отмахнулся наш арпензон. разберемся. Так за разговорами мы вернулись в нашу пещеру, которая за неделю нашего пребывания здесь стала уже нам домом. Мы наделали навесов, дополнительных столов, установили кое-какое оборудование. Ребята даже коптилку собрали, и теперь в ней мы постоянно коптили рыбу и мясо. Я даже, кажется, чуток поправился. В общем, обжились как только могли. Судя по стоящей на аваре крота, они уже вернулись. Заехав на нашу стоянку, выгрузились и не спеша с шутками-прибаутками пошли в пещеру. Апрель, Остановил я его. Тут надо парней оставлять. Да знаю я, сморщился он. Все домой хотят, а человек десять точно придется оставить. Ну, ничего, люди военные, решим. Кстати, на каких машинах поедем назад? Грузовик-то и рыжего. Тю-тю. Думаю, что на американце одном и поедем. Фолькс, да и навару крота надо тут оставлять. Тут кататься много еще придется. — Хорошо, — кивнул Апрель, — мы стали подниматься вверх к нашей пещере. Тут, как и решили, Васьков оставляем. — Да, пусть, думают, ищут место для поселка нашего, воду ищут, камни электрические, планы чертят. Задачи мы им нарезали. Ты свою задачу выполнил и выполнил хорошо. — На тебя сейчас грузоперевозки полностью лягут. Представляешь, сколько всего сюда надо привезти? — Да уж, — вздохнул Апрель, — я даже думать боюсь об этом. Сейчас наверняка нам, Виктор Сергеевич, такой список необходимого для завода и вышки выкатят, что несколько фур точно привезти придется. — А работники? — Для них сколько еще? — Эх, — снова вздохнул Апрель. — Позвав тех, кто ездил в старый город для поиска места для завода, мы присели за стол. — Ну, чего вы там разузнали? — спросил я у ученых и Васьков. Первым слово взял Виктор Сергеевич. — Место под завод мы нашли. Как раз то, про которое вы, Саша, говорили. Вот список того, что нам необходимо для его запуска. И он протянул мне несколько исписанных листков бумаги. Я аккуратно их сложил и положил в карман. — А если вкратце, Виктор Сергеевич? — Вкратце... Профессор немного задумался и посмотрел на Льва Олеговича. Вкратце нужно следующее. Сам завод. Помещение метров сто. Там мы установим две печи, которые вам необходимо сюда привезти. Также необходимо собрать механизм для очистки арканита от примесей. Сетки такие. Крупинка арканита размером примерно с копеечную монету. Каждая следующая сетка мельче предыдущей. Начинается с крупной ячейки размером с 10-копеечную монету. Заканчивается более мелкой, размером чуть меньше, чем крупинка арканита. Таких сеток должно быть 4-5. Причем фильтрация двухэтапная. На втором этапе стоят еще несколько сеток, только они уже меньше, чем размер частиц. Таким образом, мы на первом этапе отфильтруем крупную породу. Сколько мы ее будем привозить – Мы не знаем. Но вручную просеивать не очень удобно будет. А на втором — мелкую. Один большой чан для блюра, несколько бочек. Можно большую цистерну установить и одну емкость, где будем все смешивать. И комната с низкой температурой для более быстрого охлаждения арканита. Холодильник, в общем. Лаборатория — отдельная герметичная комната со звукоизоляцией, защищенная бронированным стеклом. Перед входом в комнату должно быть помещение для очистки, ее еще называют комнатой дезактивации. Помещение для проведения простых опытов, несколько столов с электронными микроскопами, раковина для мытья посуды с вытяжками, холодильная камера для хранения проб, центрифуга. «Вот с этой вашей лабораторией, боюсь, сложнее все будет», произнес я задумчиво. «Всякие микроскопы, центрифуги я даже не знаю пока где брать». — Я знаю, — тут же ответил Лев Олегович, — это все есть у нас в городе. Когда-то давно я купил это оборудование. Ребята из облака притащили. Оно так и пылится у меня дома. Надо просто поехать и взять. — С лабораторией проблем не будет, — улыбнулся Виктор Сергеевич. — Вся электронная часть и какие-то подсказки есть в моем ноутбуке. Но мне обязательно будет нужен толковый специалист — который все это установит и подключит, и желательно еще пару ноутбуков. И, как я уже говорил, нужны люди, рабочие, и много. Само помещение это в принципе есть, оно еще достаточно крепкое, там все и разместим. И самое главное, друзья мои, профессор обвел нас все взглядом, нужно электричество, и много. Электрические камни мы нашли, сказал Крот, метрах пятистах от облака. Но кабеля надо несколько километров, а к ним кучу щитков, ламп, до да всего до хрена. Смотрю, народ загрустил как-то. Спокойно, мужики, поднял я вверх руку. Все это решаемо. Гул тут же стих. По электричеству. Провода и кабели привезем сколько надо. Их у нас уже делают. Остальное оборудование для электриков попросим Карася и Игната из облака натаскать. Специалиста найдем в городе. Он нашему Вольту тоже нужен для связи. Перепаять там что-то ему надо. Так что все это решаемо. — А по строительству? — спросил Леший. — Тут же до хрена всего строить надо. Где столько людей взять? — Можно я? — поднял руку кедр. Дождавшись, когда все переведут взгляд на него, он продолжил. «Перед первой экспедицией был составлен список людей, которые готовы переехать в другое место, так называемых переселенцев. С людьми проблем вообще никаких не будет». «И сколько там людей в списке?» — с интересом спросил я. «Почти две тысячи», — улыбнулся Кедр. «Так что насчет работников можете не волноваться. Наймете себе столько, сколько вам нужно». — Ну, вот и решен вопрос с рабочими, — обрадовался я. — Надо их только жильем обеспечить, и всем необходимо. — Там же я охрану наберем, — поддержал меня маленький. Наверняка спицы есть и в тех областях, которые нам нужны. — Оазис этот заселят, значит, будут машины, и нужен будет сервис. — Сервис обязательно нужен будет, — сказал Апрель. — У нас будут постоянные грузоперевозки. «Тачки надо будет где-то обслуживать. Да и мы все на своих машинах будем, я надеюсь». «Вы про премии-то не забывайте?» Снова взял слово Кедр. «Каждому участнику по 20000 тысяч лин. Макару и Ламе по 5000 тысяч за ранение. Так что в накладе никто не останется точно. Слышал я про ваши торги. Вот и купите себе все по машине, у кого еще нет». «Слушайте, мужики». — сказал Апрель. — А никто из вас тут на постоянку остаться не хочет? Новое место, новые возможности. Свои люди как-никак. — Я хочу, — поднял вверх руку рыжий, — пацаны мои тоже. Навару только нам оставьте. Мы тут тебе дома построим, девчонок своих перевезем. Тут же рай натуральный. Лучше, чем в пустыне-то жить. Тачки только наши и вещи надо сюда перевезти. Смотрю, остальные задумались. Ведь действительно, апрель прав. Тут все новое, и природа на порядок лучше, чем там, у нас в Таусе. Своих людей везде расставим, и будет нам счастье. Если Васи будут безопасниками, то старшие производство, сервиса нам ой как нужны будут. Кого ставить, мы еще подумаем. Такие вещи с бухты-барахты не решаются. «Навару оставим», — сказал я рыжему. «Вам тут на ней работы хватит». «Митяй, нам нужны несколько пещер для наших рабочих на первое время. Пока дома будут строить для них, поживут там. Есть тут такие?» «Найдем», — уверенно ответил он. «Эх», — тяжело вздохнул наш Робинзон, — «придется мне тут остаться». «Да ладно, братишка», — похлопал его по плечу кедр. «Через пару недель поедем с тобой в наш городок». Надо тут сначала все дела сделать. Затем мы обсудили еще несколько насущных вопросов. Апрель оставил тут ребят и передал бразды правления Василиям. Мы же до сих пор не говорили всем остальным бойцам о том, что Вася остаются тут безопасниками. Маленький старший. Все их назначения встретили с одобрением. Когда уже были готовы расходиться, Крот задал вопрос. «Мужики». «А когда мы гонки в карьере устроим?» Я, честно, даже сразу не сообразил, что ему ответить. Мы, конечно, планировали погонять там, но я думал, что это потом как-нибудь. А оно вон как. «Я бы тоже, кстати, на Audi своей поучаствовал», — хитро прищурившись, сказал Апрель, и все разом посмотрели на меня. «Гонщики, блин!» — улыбнулся я. «Хорошо, давайте так. — Завтра мы едем за всем необходимым домой. Через несколько дней вернемся, вот тогда и погоняем. Первую ласточку запустим, так сказать. Слух о гонках мгновенно облетел всех бойцов. Некоторые выразили свое желание поучаствовать, те, у кого машины уже были. Так как инициатива была крота, то ему я и поручил продумать, как мы будем проводить гонки. А казак вызвался организовать тотализатор. — Ну что же, попробуем. Посмотрим, что из этого получится. — Саня, а ты? — спросил у меня Апрель. — Ты-то хочешь поучаствовать? — В принципе, идея неплохая, — ответил я ему. — По карьеру этому я бы с удовольствием прожег на время. Только тачки у меня нет. Я засмеялся. — Эва! — сказал одно слово Апрель. «Точно!» — хлопнул я себя рукой лбу вспомня, как вместе с мотоциклами ребята притащили из облака ярко-красный Лансер Эволюшн». «Даже если он в стоке, то 280 кобыл и полный привод могут очень много. «Надо только посмотреть машину». «На каждый день, конечно, эта машина не подойдет, но погонять для души на ней можно. Будь она у меня машиной выходного дня». — Ты прав, дружище, — ответил я Апрелю. — Куплю-ка я себе этот Эво. И джип какой-нибудь на каждый день. Апрель кивнул и, развернувшись, направился в пещеру. Хочу я тут себе что-то вроде дачи построить в этом оазисе. Буду на выходные со Светкой ездить. Сто километров — ерунда, не расстояние. Лансер сюда перегоню — А на джипе кататься буду. Седан точно не подойдет. Ездить-то на седане типа Мерина, что у меня был, можно, конечно, между нашим городом и азисом. Только по таким дорогам его надолго не хватит. Так что надо будет джип какой-нибудь купить. Итак, с теми, кто тут остается из наших, вопрос решен. С дальнейшими нашими делами тоже. Осталось все это запустить. А это, как правило, самая трудная часть. Весь остаток дня мы собирали кое-какие вещи. Решали возникшие вопросы и дополняли список необходимого нам оборудования, материалов, вещей. Мы решили закрепиться в этом оазисе всерьез и надолго. Понятно, что список необходимого будет только расширяться. Но на первое время мы постарались внести в него все. — Вольт, — подошел я к тому уже вечером, — как у тебя дела со связью? Разобрался с этой кучей хлама? «Ты завтра едешь с нами домой-то?» «Разобрался», — откладывая в сторону очередной блок, ответил он. «У нас много всего, но мало того, что нам нужно. Мы привезли шесть базовых станций, из них я могу собрать одну-две. Но это все будет держаться на изоленте. Так не пойдет. Ставить такую в оазисе нельзя. Нам нужна устойчивая связь. Надо ехать в город и еще искать». Так что я не еду. Из тех усилителей, которые мы притащили из облака, цела половина. На некоторых повреждений отсутствует кабели питания. Мы попробуем, конечно, в облаке их найти. Но я сомневаюсь в успехе. Так что вот тебе список. Он вытащил из кармана своих шорт-листок и протянул мне. Отдашь его нашему Витьку. Я там все подробно написал. Пусть попробует поискать в городе. То, что не найдет, придется искать вам. А задача тумана. Пусть он на склады едет. «Хорошо», — кивнул я, забираю у него листок. Вольт немного задумался, а потом продолжил. «Хотя, ты знаешь, вам же наверняка придется в облако на склады ехать. Вот и поищите там все это». «Дальше, смотри. По поводу ретрансляторов. Пятнадцать штук с немного помятым корпусом. Но работать, думаю, будут все». Из трех тарелок две хорошие, ровные, целые, но приемники в них мертвые. Либо шарахнула молния, либо закоротило что-то. Тоже надо по городу лазить, искать тарелки и снимать с них приемники. Провода... он немного задумался. Провода есть, но мало. Метров пятьдесят целого кабеля и много обрезков по пять-пятнадцать метров. Они пойдут на подключение аппаратуры внутри нашей станции. «Чтобы кинуть провод от антенных станций, нужен целый провод. Я планирую сделать оборудование для трех-четырех вышек и одной главной станции у нас в городе. Расставим их по азису, запустим это. Со связью вообще проблем больше не будет. И того считаем...» Он достал свой блокнот и принялся там писать. «Три-четыре длинных цельных коаксиальных кабеля по 70-100 метров, чтобы с запасом было». Метров 30-40 кабелей для подключения аппаратуры внутри каждой станции. Получаем около 500 метров коаксиального кабеля. Кабелей питания и блоков преобразования 220 вольт в 5-12 вольт у нас нет. Пусть Виктор найдет в магазинах. Нам много надо. Если что, он от ноутбуков пойдут Входы перепаяю. И еще найдите мне программиста и системного администратора. Есть у меня идейка, как сетку сделать параллельно радиосвязи. Если найдем тарелку типа НТВ+, вполне сможем передавать сигнал по каналу шириной 8-10 мегабит. Этого мало, но нам на первое время хватит. Будет у нас мини-интернет. Ширины такого канала вполне хватит, чтобы передавать данные из нового Азиса к нам в город. Я думаю, что толковый админ сможет мне помочь. Я бы сам все сделал, но я любитель — Профессионал бы не помешал Ну и, само собой, везде нужно электричество К каждой вышке В принципе, все Дык, выдохнул я Нам кабеля для электричества сюда надо не просто много А очень много Камни-то вокруг есть электрические А вот от них тянуть Я попытался представить, сколько это Это же километры А ты как хотел Охотнул Вольт Тут на вышке одни километров тридцать надо Минимум И то, думаю, гораздо больше понадобится. «Возить не перевозить нам!» Я потер свои уши. «Ладно, решим это тоже». «Саша, вот вы где!» Уже вечером нашел меня профессор, когда я с пацанами таскал некоторые вещи в грузовик. «Вот, возьмите!» Он протянул мне небольшую сумку. «Что в ней?» «В одной бутылке топлива из блюра. Пара литров. Я слышал, у вас там мотоциклы есть». — Вот и попробуйте как они на этом поедут а мотора то ничего не будет спросил я беря у него сумку ничего не будет улыбнулся профессор гарантия производителя ударил он себя кулаком в грудь во второй бутылке смазка а в жестяной банке пластилин вы же наверняка своим друзьям захотите показать металл из арканита слепите там что захотите из него а как его током то бить Да все очень просто Как только ваша фигура или форма какая будет готова Возьмете провода обычные от сети И сжахните током 12 вольт или 220 Значения не имеет Через минуту будет кусок металла Спасибо, Виктор Сергеевич Поблагодарил я его Без вас бы мы ничего этого не получили Кстати, откуда это все? Показал я на сумку Да мы сегодня с кротом заехали в карьер Там я нашел свой забытый датчик, снял с него показания. Также оставил еще несколько и настроил их по-разному. Постараюсь с их помощью узнать частоту появления арканитовой породы и как они реагируют. Завтра еще поедем. Вот там и набрали еще немножко породы. Я для вас и приготовил. «Спасибо!» — поблагодарил я его еще раз. «Пластину, которую вы расстреливали, я вам тоже в сумку положил. Ну, я пошел, есть и дела еще». Уже поздно вечером я присел в сторонке и все обдумал. Пробежался мысленно по всем делам. Вроде все сказал, списки взяли, с машинами решили. Саныч и Виктор Сергеевич спокойно отнеслись к тому, что их машины будут тут использовать на полную катушку. Так как все вновь прибывшие у нас на балансе, то мы им тоже сделаем зарплату. договорились что следующим рейсом они поедут к нам в гости, посмотрят, что у нас там и как. Митяй, кстати, тоже решил присоединиться к нам. А следом за ним и кедр. Больно понравилась ему у нас обстановка в команде и отношение к людям. То, что он будет сливать какую-то информацию по городу, я не боялся. Особых секретов у нас нет. Арканит, блюр. Шило в мешке не утаишь, все равно все узнают. Сегодня на собрании, которое мы собрали с апреля, Все бойцы горячо поддержали нашу идею оставить у себя контроль добычи и производства стали, топлива и смазки из этих даров местной природы. Тимофей и Шурик тоже возвращаются с нами завтра. Они свою миссию выполнили, так что домой.